Так как в огромном большинстве случаев хотение проявляется там, где можно ожидать и воздействия повеления, стало быть, повиновение, стало быть, действия, то видимая сторона дела, будто тут существует необходимость действия, притворилась в чувство. Словом, «хотящий» полагает с достаточной степенью уверенности, что воля и действие каким-то образом составляют одно. Он приписывает самой воле еще и успех, исполнение хотения, и наслаждается при этом приростом того чувства мощи, которое несет с собою всяческий успех. Свобода воли — вот слово для этого многообразного состояния удовольствия хотящего, который повелевает и в то же время сливается в одно существо с исполнителем, который в качестве такового наслаждается совместно с ним торжеством над препятствиями, но втайне думает, будто в сущности это сама его воля побеждает препятствия. Таким образом, хотящий, Присоединяет к чувству удовольствия повелевающего еще чувство удовольствия исполняющих, успешно действующих орудий, служебных подволь или под душ. Ведь наше тело есть только общественный строй, Многих душ. «Le fait moi» — действие — это «я». Тут случается то же, что в каждой благоустроенной и счастливой общине, где правящий класс отождествляет себя с общественными успехами. При всяком хотении — Дело идет непременно о повелевании и повиновении, как сказано, на почве общественного строя многих душ, отчего философ должен бы считать себя вправе рассматривать хотение само по себе уже под углом зрения морали, причем под моралью, подразумевается именно учение об отношениях власти, при которых возникает феномен «жизнь». 20 Что отдельные философские понятия не представляют собою ничего произвольного, ничего само по себе правильного,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 В далекую, стародавнюю, общую вотчину души, в которой некогда выросли эти понятия, в этом отношении философствование есть род атовизма высшего порядка. Удивительное фамильное сходство всего индийского греческого, германского философствования объясняется довольно просто. Именно там, где наличествует родство языков, благодаря общей философии грамматики, то есть благодаря бессознательной власти и руководству одинаковых грамматических функций, Все неизбежно и заранее подготовлено для однородного развития и последовательности философских систем. Точно так же, как для некоторых иных объяснений мира, путь является как бы закрытым. Очень вероятно, что философы Урала-Алтайских наречий, в которых «вы», хуже всего развито понятие субъект иначе взглянут вглубь мира и пойдут иными путями нежели индогерманцы и мусульмане ермо определенных грамматических функций есть, в конце концов, ярмо физиологических суждений о ценностях и расовых условий. Вот что можно сказать против поверхностных взглядов Локка на происхождение идей. 21. Коза Суи – это самое вопиющее из всех доселе выдуманных самопротиворечий, своего рода логическое насилие и противоестественность, но непомерная гордость человека довела его до того, что он страшнейшим образом запутался как раз в этой нелепости. Желание свободы воли в том метафизическом, суперлативном смысле, который, к сожалению, все еще царит в головах недоучек, желание самому нести всю без изъятия ответственность за свои поступки, сняв ее с Бога, с мира, с предков, со случая, с общества, есть ни что иное, как желание быть той самой коза суи и более чем мюнхаузеновской смелостью вытащить самого себя за волосы в бытие из болота ничто. Но допустим, что кто-нибудь раскусит таки мужицкую простоватость этого знаменитого понятия «свободная воля» и выкинет его из своей головы. В таком случае я уж попрошу его подвинуть еще на шаг дела своего просвещения и выкинуть из головы также и инверсию этого лжепонятия «свободная воля», я, разумею, несвободную волю, являющуюся следствием злоупотребления причиной и действием. Причину и действие не следует овеществлять, как делают натуралисты и те, кто нынче следует их манере в области мышления. Согласно с господствующей механистической бестолковостью, заставляющей причину давить и толкать, пока она не задействует.